Глава четырнадцатая «Артем, тебе надо спасаться, пока есть возможность. Эта битва уже проиграна, а ты еще нужен нашему народу в его новом доме!» Богат смотрел на парня, и его взгляд не принимал возражений. «Все, чем я мог помочь, им уже сделано. Меня с вами в принципе быть не должно, но раз уж я здесь, то останусь до конца!» Преследовавшая Артема чувство вины просто не позволяло ему трусливо бежать. Кем бы он стал после этого? Но, с другой стороны, почему он должен гибнуть в этой чужой для него войне? «Я приказываю тебе уходить!» Богат перешел на крик. «Я тут принимаю решение, а не ты!» Артем посмотрел на сражающихся вокруг него и встретился взглядом с некоторыми из них. Те, кто слышал слова Богата, с завистью смотрели на него, понимая, что им такого шанса не выпадет. Хотя в их умах к ним спешили союзники, которые спасли бы положение. Однако каждый, кто был в состоянии сражаться, понимал, что сегодня ещё многие расстанутся со своими жизнями. Подумай лучше о том, что нам делать. Фаррокол уже рядом, Артём со злостью и отчаянием выпалил в ответ. Тогда ты умрёшь как настоящий воин. Видя, что древний не собирается уходить, богат понял, что спорить бессмысленно. Посыльных ко мне. Спустя несколько минут командующие отдали приказы на отход флангов к центру. для занятия круговой обороны. Также все подразделения должны были быть оповещены о том, что с тыла приближается враг и войско окружено. Богат до последнего скрывал эту информацию от тысячников и сотников, чтобы раньше времени не поколебать боевой дух всей армии. Командиры, знавшие об этом, тоже понимали важность сокрытия этой информации для реализации общей стратегии битвы. Но так как она уже была провалена, и расчет на бегство южан из-за рейда по их тылам Авара не оправдался, Скрывать это больше не имело смысла. Более того, необходимо было готовиться к продолжению боя на два фронта. Артем практически смирился с тем, что сегодня все для него закончится, и решил продать свою жизнь подороже. У него словно открылось второе дыхание, и воин врубался в ряды врага с новыми силами, а верно служившая ему сабля отлично в этом помогала. Тылы южан полностью заволокло дымом от догорающего лагеря. Даже с наблюдательных пунктов на высоте невозможно было узнать судьбу авара и его всадников. Однако, судя по донесениям конницы Южан, также нигде не наблюдалось. Когда информация об окружении дошла до воинов, о фланге начали постепенный отход к центру, моральный дух воинов начал падать. Каждый осознавал, чем это грозит, но для кого-то это вызывало обратный эффект. Если отступать некуда, значит, будем биться до конца. Печальная участь постигла раненых, ведь при отступлении не было ни единой возможности забрать их с собой, так как строй отходил с боем. «Не оставляйте меня этим скотам!» — кричал лежащий на земле молодой воин, лишившийся части ноги. Он не мог спастись и судорожно сжимал конечность, из которой обильно текла кровь. «С тыла приближается враг, и нам некуда отступать, сынок!» С горечью и сожалением произнес наклонившийся к нему пожилой сотник. Он был крепок и многое видал на своём веку, но даже ему ни разу не приходилось видеть столько смерти за раз. Не оставляй меня. Прошу тебя. Молодой воин схватил сотника за край доспеха и заглянул ему в глаза, словно тот должен был всё понять. Как твоё имя? спросил сотник, опустившись на одно колено и наклонившись ещё ближе. Аскил. Я Аски Резкий удар кинжалом под мышку моментально достиг сердца. «Ты храбрый воин, Аскел. Твой народ будет помнить тебя», произнес мужчина, аккуратно опуская на землю голову молодого парня. Теперь только небо, которое постепенно заволакивало дымка, отражалось в его широко раскрытых глазах. «Подходим к центру! Держим строй!» — кричал сотник, шагая между телами убитых. Южане, понимая, что их ловушка захлопывается, бросили в бой все оставшиеся резервы. Они теснили войско народа в гор по всему фронту, в особенности по флангам, где проходило их тактическое отступление. «Ну что же, я с удовольствием посмотрю на эту надменную рожу теперь, если он останется жив, когда все закончится». с нескрываемым удовольствием сказал Ганон, обращаясь к своей свите. — Вы про древнего? — участливо уточнил один из них. — Да, и у него есть кое-что, что должно принадлежать мне по праву. Ганон с удовлетворением наблюдал за успешными действиями своей армии. — Даже потеря всей конницы не омрачит нашего триумфа. Завтра все эти земли будут принадлежать нам, окидывая взглядом окрестные горы и долину, добавил он. Войска Южан продолжало наступать, и план Ганон реализовывался так, как было задумано. В лагере есть уцелевшие, изображая беспокойное выражение лица, поинтересовался Ганон. Пока что никого не нашли, но зато захватили пленных из числа вражеских всадников. Сейчас их допрашивают. Мы хотим узнать, каким образом они оказались у нас в тылу. Как только это станет известно, доложите мне, приказал Ганон. Да, и ещё, «Как только появится возможность, установите связь с войсками на другой стороне долины». «Слушаюсь». Помощник откланялся и удалился. «Держать оборону!» Доносились команды со всех сторон среди изрядно поредевшего войска. Некогда протяженный фронт, перекрывающий всю долину, сжался до нескольких сот метров. Теперь армия народа в гору мещалась на одном клочке земли и была полностью окружена южанами». Когда кольцо замкнулось, они прекратили активное наступление. На плотные ряды воинов вновь обрушился град стрел со стороны подошедшего вражеского подкрепления. Те, кто имел щиты, пытались укрыться за ними, но рано или поздно рассекающие воздух снаряды достигали своих целей. Вокруг Артёма то и дело падали на землю сражённые воины. Поле боя наполнялось криками раненых, но помочь им было некому, так как все находились в одинаковом положении. Тысячи воинов доживали последние мгновения. У кого-то в глазах отражалось лишь отчаяние, а кто-то ярост нарвался в бой и, выбегая из строя, почти сразу оказывался убитым. Южане не хотели понапрасну рисковать своими жизнями в уже выигранном бою и по возможности пытались добивать своего врага на расстоянии. Но не везде это удавалось, так как никто не хотел стоять и ждать, пока его найдет смерть, и многие воины горцев бросались в обреченные атаки. «Я горжусь тем, что был знаком с тобой». произнёс, богато обращаясь к Артёму: "Ты настоящий воин, такой же, как и твои предки, которые сражались бок о бок с моими в Первой войне". Он говорил словно прощаясь. Артём взглянул на него, но перевёл взгляд под ноги, считая, что он не достоин такого решения. "Ну, вот и всё", подумал он, прикрываясь щитом, и тот отклонился от попадания очередной стрелы, а Артёма осенило: "Жезл! Мой жезл!" пронеслось в голове. А что мне терять? Гость из будущего снял с пояса закреплённый на нём жезл, который он прихватил с собой в бой. В памяти чётко всплыли несколько комбинаций символов, указанных в табличке. Но какая из них активирует его и какой эффект возобмиет, он понятия не имел. Да и в целом принцип действия предмета Артём не понимал. Однако сложившаяся ситуация диктовала свои условия, и времени на раздумье уже не оставалось. Он выставил одну из комбинаций символов на навершии, и жезл засветился ярко-алым светом, выступающим из всех стыков и прорезий. Так. Вроде работает, а что дальше? Жезл продолжал излучать свечение, но ничего более. Артём покрутил его, попытался понажимать ещё раз на символы, но эффекта не было. Чёрта с хрень, как это работает? выругался он от отчаяния. И в этот момент его поразила стрела. угодив шев в правую сторону груди, так как щит был опущен из-за манипуляций с символами. Артём резко отбросил её, проקיdyваясь на спину, он интуитивно пытался смягчить своё падение, выставив руки назад. Жезл, который он держал в руке, воткнулся нижним заострённым концом в землю, и через мгновение резко провернулся и погрузился в глоб. На поверхности осталась лишь шарообразная навершие, свечение которого продолжало усиливаться. Артём, не ожидав попадания стрелы, тут же отдёрнул руку и схватился за место, в которое она воткнулась. Адская и тугая боль пронзила всё тело. Он пытался закричать, но кровь наполнила горло, и он закашлялся. Каждый вдох давался с трудом, очевидно, стрела попала в лёгкое. Как же больно. Никогда не думал, что это так дико больно. Артём прижимал место ранения, пытаясь сделать очередной вдох. Чем более неподвижно стрела, пробившая его доспех, тем меньше боли он испытывал. «Артем! Артем!» Богат крепко сжал левой рукой древко стрелы возле раны, а правый резко обломил его. «А-а-а! Чтоб тебя!» — завопил раненый. «Это все, что я могу сделать для тебя!» Богат встал рядом и прикрылся щитом, пытаясь также закрыть Артема, который больше не мог делать этого сам. Он смотрел вверх, а в его мыслях проносились картины последних событий, его решения и поступки. Он думал о своих родителях и о тех, кого он знал, на глазах. Тайла последняя надежда не только на возвращение домой, но и на самое ценное продолжение его жизни. Выбраться из этого ада не представлялось возможным, а мысли пролетали за доли секунды. Тем временем жезл, излучая всё более мощное свечение на поверхности, уходил своим стержнем вглубь. Он удлинялся, словно раскалённый прут, прожигая землю всё глубже. Но никто не мог видеть этого, и лишь некоторые воины обратили внимание на странное сияние под ногами. Артем лежал рядом, и когда он взглянул на жезл, желая его подобрать, то с удивлением заметил, что тот ушел в землю почти полностью. В это же мгновение с его рукояти вырвался столб света и устремился вверх, унося за собой навершие, которое уже представляло собой просто сферу, излучающую ярко-алое свечение по всей площади. Когда высота столба достигла примерно 200 метров, Его вершина начала расходиться в разные стороны, образуя при этом полусферу со стержнем по центру. Происходило это с такой молниеносной скоростью, что стоящие рядом воины были откинуты воздушной волной в стороны, а Артёма слегка подбросило. Когда края сферы очень быстро начали опускаться к земле, они просто прошли сквозь все препятствия на своём пути и словно впились в неё, образовав огромный купол диаметром около 400 м. Те, кому не посчастливилось встретиться с этой необузданной энергией, мгновенно погибли, словно в них ударили тысячи молний. Недоумевающие воины начали смотреть вверх и по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Приближаться к стенам никто не решался, так как многие видели, какая участь постигла их соратников. Артем не мог подняться и просто беспомощно наблюдал за происходящим, пребывая в не меньшем смятении, чем окружающее. И он увидел, как небо и всё пространство вокруг купола озарилось красной вспышкой. Внутри при этом ничего не изменилось. Однако снаружи навершие жезла, которое унесло вверх, достигло апогея своей активации, и произошёл мощнейший взрыв. Оно поразило сотнями тысяч микроскопических частиц всех, кто остался без защиты купола в радиусе километров вокруг. Воины, наблюдавшие за происходящим, увидели вспышку и в первые мгновения даже не осознали, что произошло. Но когда они начали замечать на лицах и телах стоящих рядом выступающие капельки крови и сами почувствовали нестерпимую боль, было уже поздно. Ударная сила и скорость частиц была настолько сильной, что оружие, доспехи и даже камни под ногами были испочерены тысячами мельчайших отверстий. Ничто живое не могло пережить воздействия этого оружия. Воины начали падать замертво, истекая кровью как снаружи, так и внутри. Всё вокруг погрузилось в тишину. и лишь ветер доносил звуки падающих на землю мертвых птиц, круживших над полем битвы и ожидавших легкой наживы. Раненые избавились от мучительной агонии, а живые приняли быструю смерть. Воины под куполом, получившие кратковременную передышку от обстрела и осознавшие свой перевес в численности, начали теснить южан к его краям. Но сразу после вспышки столб, исходящий из земли, стал таять на глазах так же, как и полупрозрачные стены. Перед взором выживших предстала ужасающая картина. Десятки тысяч воинов лежали друг на друге без признаков жизни, а земля уже просто не могла впитывать их кровь. Погибло всё войско южан и часть горцев, которым не посчастливилось оказаться под куполом. Судьба оставшихся захватчиков очень быстро была решена. Тех, кто сразу не бросил оружие, убили, остальных взяли в плен. Воины горцев, которые уже мысленно простились с жизнью или хотя бы рассчитывали на милость врага, просто не верили в своё спасение. Богат! Богат! Поле битвы наполнилось победными криками, воины чествовали своего командующего. Артём пытался подняться, чтобы понять, что происходит. Богат подхватил его и помог со словами: "Смотри. Смотри, это ты сделал. Ты спас всех нас". Мужчина, переполненный эмоциями, сильно прижал Артёма рукой, и тот вновь закричал от боли. "Прости. Прости." Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе оказали помощь, приговаривал богатырь, укладывая парня на землю. Тому становилось хуже, и он начинал чувствовать, как теряет силы. Ты и спас наши народы. Мы в неоплатном долгу перед тобой и перед знаниями твоих предков. Саул сжимал обеими ладонями руку Артёма, когда ему оказывали помощь. Как вам удалось спастись? С трудом выдавив из себя слова, спросил Артём. Когда мне доложили о приближении Фарокла, я принял решение покинуть Лаги. Там я уже ни на что не мог повлиять, а здесь я был нужнее. Нам удалось переправить очень много людей в место, которое ты нашёл для нас, словно провенившийся ребёнок оправдывался Саул. Он очень плох, отец. Кара ещё не успевшая покинуть город, находилась рядом и помогала парню. Ему оказали помощь и извлекли стрелу. Теперь всё зависит только от него самого. К сожалению, ответил старейшина. Мы больше ничем не в состоянии ему помочь. Артём потерял очень много крови, и с пробитым лёгким у него уже не оставалось шансов выжить. Кара, помоги мне добраться до портала, попросил Артём. Но зачем? Опасности больше нет, а тебе сейчас лучше и вовсе не вставать. Она с недоумением смотрела на раненого. Я чувствую, что не выживу, но там у меня есть шанс спастись. Ранее я кое-что нашёл, ответил Артём. Прихватив с собой табличку, парень оказался в найде на мым медицинском блоке в подземном городе на Северном Урале. Он понимал, если будет просто лежать и ждать, то скорее всего умрёт, поэтому принял решение испробовать работу саркофага на себе. Кара с большим трудом помогла ему приподняться к проекции с табличкой, которую он попросил её вставить в стенту саркофага. Но его сознание было настолько помутнено от потери крови, что уже не шло речи о том, чтобы вновь пытаться разобраться в сути терминов на древнем языке. Артём лишь активировал саркофаг, и его крышка начала медленно отодвигаться от стены к центру помещения. "Помоги мне забраться внутрь", попросил Артём. "Ты уверен, что это безопасно?" переживала девушка, чувствуя неуверенность в голосе Артёма. "У меня нет другого выхода". Мне кажется, я не переживу сегодняшний день. Но я думаю, что это устройство сможет меня спасти, с трудом ответил воин, который действительно держался из последних сил. Я люблю тебя. Ты справишься. Она нежно поцеловала Артёма и обняла, а после, подхватив его под руки, начала помогать ему забираться внутрь. Но, приложив все усилия, она поняла, что не сможет поднять парня, если он не попытается встать сам. Артём, помоги мне немного. Кара старалась изо всех сил. Она отклонилась назад, чтобы посмотреть на него, так как он молчал, а его тело обмякло, и голова упала ей на плечо. «Артем! Артем!» С дрожью в голосе она пыталась привести его в чувство, а из ее глаз катились слезы. «Артем, очнись! Что мне делать, Артем? Скажи, что делать потом!» Кара от отчаяния трясла его за плечи, но он никак не реагировал. Тогда она выбежала из комнаты, чтобы привести помощь. Испуганная девушка бежала по залу, а её сердце буквально выскакивало из груди. Каждая секунда казалась решающей. Не желая верить в худшее и прогоняя дурные мысли, она просто не могла представить себя без Артёма. Как судьба могла с ней так обойтись? Кара так долго не могла найти близкого ей человека, а когда это наконец случилось, его тут же отбирают у неё. Нет, нет, с ним всё будет хорошо. Я точно это знаю. — шептала она, возвращаясь с двумя подростками к саркофагу. Но гость, так внезапно ставший частью их мира, все так же сидел на полу, опершись спиной о стену. «Артем!» Кара присела рядом и нежно провела рукой по его щеке, а к горлу вновь подступил ком. Она смотрела в его безмятежное лицо, словно чувствуя, что видит его в последний раз. В ее груди все горело огнем, она не хотела его отпускать. но понимала, что кроме того, о чём просил Артём, сделать ничего не сможет. Помогите мне, аккуратней. С помощью ребят древнего положили в саркофаг. Как только его тело полностью погрузилось в жидкость, крышка автоматически начала закрываться. Однако проекция внутри саркофага не появилась, а также сразу исчезла проекция на стенде с табличкой. Он же там захлебнётся. Не ожидав такого развития событий, Кара беспомощно металась вокруг. «Помогите его вытащить! Скорее!» — кричала она двум ребятам, уже идущим к выходу. Но крышка неумолимо продолжала закрываться, и уже не было никакой возможности без риска быть раздавленным ей и извлечь Артема обратно. Когда саркофаг закрылся, Кара, разрыдавшись, опустилась на пол, сползая по боковой стенке, как ей казалось, каменного гроба. Она зажмурила глаза, словно хотела открыть их. понять, что это всё ей причудилось. Но когда она сделала это, то с ужасом заметила зеницу, лежащую на полу. Очевидно, она сорвалась с Артёма, когда его помещали внутрь. Она не понимала всех нюансов работы зениц, но что-то ей подсказывало, что это ничем хорошим не кончится. Единственный человек, который мог хоть чем-то помочь это Авар. Его Артём частично посвятил в суть работы технологий древних, но о нём не было никаких вестей. Прошёл час. Потом 2. Кара всё ждала у саркофага в надежде, что он откроется и с её любимым всё будет в порядке. Уже наступала ночь, но ничего не происходило. Комната хранила спокойствие и тишину. Кара: "Вот ты где. Я тебя обыскался, думал, не случилось ли ж с тобой что-то?" С тревогой произнёс Саул, вошедший в помещение. "Как Артём? И где он?" "Он здесь, но я не знаю, жив он или нет". Девушка опять заплакала и уткнулась в грудь своего отца. Ну как же так, он ведь говорил, с досадой произнёс Саул. Вот, посмотри. Кара раскрыла ладонь, в которой лежала зеница. Без неё, наверное, ничего не получится. Он сам тебе её отдал, уставившись на одну из самых ценных вещей на земле, спросил старейшина. Он открыл саркофаг и попросил помочь ему забраться внутрь, но потом потерял сознание. Мне помогли его туда положить, и саркофаг закрылся. Я не знала, чем ещё могу помочь, и сделала то, о чём он просил. Я не знаю, что с ним. Эта штука полна воды, и он, наверное, уже захлебнулся там. Это я. Я во всём виновата. Кара продолжала лить слёзы, рассказывая о произошедшем. Ты ни в чём не виновата, дочка. Никто, кроме него, не может использовать эти знания. Как ты можешь винить себя в его смерти? Он был сильно плох ещё в джамхоре. Многие тысячи людей сегодня лишились жизни. К сожалению, война никого не щадит и отбирает у нас самое дорогое. Отец прижимал Кару к себе и гладил по голове морщинистой ладонью. Я благодарен судьбе, что она не забрала сегодня хотя бы нас друг от друга. Пойдём. Тебе надо отдохнуть, а завтра утром мы вернёмся сюда. Прошли сутки, но саркофаг так и не открылся. Кара не отходила от него ни на минуту, боясь упустить момент, если что-то изменится. Однако все оставалось по-прежнему. Девушка частично последовала совету отца, но каждый день она приходила и часами ждала и верила в чудо. Тем временем, в связи с победой над южанами и с состоянием Артема, было принято решение всем переселенцам возвращаться обратно в Джамхор. Никто не знал, сколько еще будет активен портал, и существовал ли риск того, что множество людей останется отрезанными от своего народа. Предстояло ещё решить вопрос с десятками тысяч мёртвых тел, ведь сжечь столько не представлялось возможным, а копать столько братских могил заняло бы очень много времени и сил. Было решено снести всех в огромную балку, а уже сверху покрыть толстым слоем земли. Другого способа просто не существовало. Оставить без погребения такое количество погибших, значит обрекать всю местность на распространение болезней и антисанитарию. Прошло ещё 3 дня, а Кара всё так же возвращалась к саркофагу Артёма. На пятый день Саул запретил ей посещать это место, поскольку портал был активен уже почти неделю, и он боялся, что Кара просто останется там одна, если он закроется. Отец, мы не можем его там просто так бросить, ты понимаешь? Кара Мне тяжело это говорить, нам не кажется, что его уже нет с нами. Нет, я не верю. Он сказал, что там он излечится. Мы не можем бросить его там одного. Карат оказывалась принимать сторону Саула. Вдруг у неё закружилась голова, и она присела, боясь потерять сознание. Ты в порядке? послышался голос отца словно в тумане. Мне плохо. Голова кружится. Карат тяжело дышала. Последние дни сильно ударили по её здоровью. Ты не можешь мне запретить отправиться туда. Пойми меня. Что если портал закроется? Мы не имеем ни малейшего понятия, сколько он ещё будет активен. Я не хочу, чтобы ты потом осталась там одна. Я точно не переживу этого. Последние месяцы и так даются мне с большими усилиями. Я уже слишком стар для всего этого. Хорошо, пап. Я всё понимаю. Сдержанно ответила девушка. и протянула Саолу зеницу. Я думаю, ему она больше не пригодится. Я рад, что ты останешься сильной. Поверь, мне очень жаль и тебя, и Артёма, особенно после того, что он сделал для всего нашего народа. После этих слов Карис стала ещё хуже, и она попросила довести её до кровати.